Глава 6. Не стоит распространяться. Тот, кто обладает разумом, в ведении дел старается сообразовываться с моментом. Момент не обязательно приводит к успеху. Так что в делах человеческих не следует на него чрезмерно полагаться. Хорошо, если удастся, но если не удастся, тоже не беда. Тому, что способно на нечто одно, нельзя поручать то, на что оно не способно, как нельзя от лодки ожидать, что она будет как повозка. На севере водится зверь под названием Удзюе. Передняя часть у него, как у крысы, а задняя, как у зайца. Когда он бежит, он часто спотыкается, а когда идет, падает. И вот этот зверь постоянно собирает сладкую сочную траву для зверя тюн чунь, -чунь дзюйся и кормит его этой травой. Так вот, когда дзюя попадает в беду, чунь-чунь дзюйся непременно уносит его на себе. Таким способом этот дзюя восполняет то, что не умеет делать. Баошу, Шу, Гуанчжун и Шаоху были дружны между собой и решили сообща привести к порядку царства Ци, для чего им нужно было возвести на престол царевича Цзю. Шао Ху тогда сказал, мы трое в царстве Ци подобны трем опорам треножника, если одну из них убрать, он рухнет. И чтобы ни в коем случае не допустить Сяобая на трон, не лучше ли нам всем втроем поддержать царевича Дзю? Но Джунь заметил, это невозможно, люди в нашей стране ненавидят мать царевича Дзю, и эта ненависть распространяется и на него. Царевич Сяобай потерял мать в младенчестве, поэтому народ его жалеет. Как пойдут дела, узнать заранее невозможно, поэтому лучше послать одного из нас, чтобы он служил царевичу Сяобаю. В конце концов, царство Ци достанется одному из этих двух царевичей. Так они послали Баошу, чтобы он во всем помогал царевичу Сяобаю, а Гуань Цзы и Шаоху остались царевичем Дзю. Поскольку царевич Цзю был в отъезде, трудно было сказать, как пойдут дела. Поэтому хотя гуан Джун и был во многом прав, тем не менее план его удался не вполне так, как он предполагал. Такова судьба, хотя он и сделал все, что было в человеческих силах. Цинцы пошли походом на Лин Цю. Тогда джалостцы послали отборные войска Кун Цина на выручку, и те вступили в бой с цинцами. Те потерпели сокрушительное поражение. Цинский полководец пал на поле боя. Было захвачено две тысячи повозок и тридцать тысяч тел, из которых хотели сложить две пирамиды. Но Нин Юе сказал тогда Кунцину: «Позор!» «Лучше вернуть тела погибших, чтобы сокрушить царство ци изнутри». Я слышал, что в старину те, кто умел воевать, не преследовали даже отчаянно сопротивлявшегося противника больше, чем на тридцать ли, а затем возвращались, чтобы передать ему тела погибших. Противник забирал тела погибших и расставался с казной». А когда боевые колесницы и панцири пропадают на поле боя, а сокровищницы из-за пустеют из-за похорон, это и называется подрывом изнутри. Кун Цин спросил, а если цинцы не захотят принять тела погибших? Нин Юэ сказал, биться и не победить – это преступление единожды. Уйти в поход с людьми и не привести их назад – это преступно вдвойне. Отказаться забрать тела, когда противник тебе это предлагает, это преступление в втройне. Из-за этого тройного преступления подданные будут ненавидеть правителей. Тогда высшие не смогут управлять низшими, а низшие не станут слушать высших. Это и называется «большое нападение изнутри». Ниньюэ, можно сказать, умел пользоваться и мирными, и военными средствами. Военными, чтобы одерживать победы с помощью грубой силы. Мирными, чтобы одерживать победы с помощью добродетели. А когда полностью используются и военные, и невоенные средства, разве не покорится любой враг? Цинский Вэньгун собирал Джухоу на ассамблею, Дзюфань тогда сказал, «Это невозможно. Поднебесной неизвестно о вашей приверженности долгу». Вэнь Гун спросил, «Как же быть?» Дзюфань сказал, «Сын неба, уходя от опасности, причиненной Шудаем, бежал в царство Джен. Не хотите ли вернуть его с тем, чтобы восстановить великую справедливость и этим прославиться в мире?» Вэньгун сказал, «Но как же мне это совершить?» Дзюфань ответил, «Совершив это дело, вы продолжите деяния Вэньвана и закрепите успех, подобный достигнутому Уванам. Это даст нам возможность расширить земли и обезопасить свои границы. Если же дело успехом не завершится, то мы, по крайней мере, приобретем славу мужей, залатавших прореху в доме Джоу и потрудившихся с целью помочь попавшему в беду сыну неба. Нас будут и в этом случае считать просвещенным царством. Не сомневайтесь, правитель». Вэньгун послушал его и впоследствии утвердил род Джоу в его наследственных владениях. Сын неба даровал ему впоследствии область на нян, Он потом стал гегемоном над Джухоу, сановниками и князьями. Служа долгу и получая вдобавок существенную выгоду, он совершил великие деяния. Поистине, Вэньгуна можно назвать разумным, однако замысел всего этого принадлежал Дзюфаню. Он жил 17 лет в изгнании, а когда вернулся в свою страну, сделал ее гегемоном через 4 года. Вот что значит слушать советы таких людей, как Цзюфань. Когда гуанзы и Баошу состояли на службе при цинском Хуаньгуне, среди жителей восточных областей Ци было немало таких, Кто отдавал все силы общему делу, когда же Гуаньзы умер и ему на смену явились деятели вроде Шу Дао и Я И, народ страны частенько трудился без старания. Не то чтобы он не понимал, что упорный труд в конце концов сослужит хорошую службу царству Ци и пойдет на благо их детям и внукам. Просто они понимали, что есть высшая верность долгу. Когда же думают о высшем долге и ради него забывают о стране, это не так уж страшно.